Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Оно отворилось. Отворяется. Значит, не было заперто. Кхм. Следы на подоконнике, видите? Вот след от колена. Кто-то лез оттуда. Нужно будет как следует осмотреть окно. «На полу ничего особенного незаметно», — сказал Дюковский. «Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она. Насколько я помню, Марк Иванович не курил. В общежитии же он употреблял серные спички. Отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой». «Ах, замолчите, пожалуйста», — махнул рукой следователь, — лезется со своей спичкой не терплю горячих голов чем спички искать вы бы лучше постели смотрели посмотри постели дюковский отрапортовал ни кровяных ни каких либо других пятен свежих разрывов также нет на подушке следы зубов одеяло облито жидкостью имеющую запах пива и вкус его же Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба. Без вас знаю, что борьба. Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать вы бы лучше? Один сапог здесь, другого же нет на лицо Ну так что же? А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как понес. — И почем вы знаете, что его задушили? — На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина Толкует пустомеля. — Пойдемте-ка лучше в сад. Вы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться. Это я и без вас сделаю. Придя в сад... Следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст трепейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти. Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. — Желтый парусинковый. — Отлично. Они, значит, были в синем. Несколько головок крепейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцебашев Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство. Доктор же высокий и в высшей степени тощий человек, со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил. «А сербы опять взбудоражились. Что им нужно, не понимаю. Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!»